Очень важная, братья, основа, связанная с вопросом манхаджа, то, что запрещено брать знания у приверцев на уведение. Некоторые братья говорят, когда их порицают за то, что они учатся у приверцев на уведение, говорят, ах, я пользу беру, а все бесполезное оставляю. Аллаху айбад. Если ты к нему пошел учиться, значит, ты где-то в глубине души был убежден в том, что он знает того, чего не знаешь ты. Правильно? или что ты считаешь его более знающим, нежели ты сам. Так где гарантия, что он тебе не вседит новшества, и ты будешь думать, что это сон? Абу Майя, ляхми, да будет довольным Аллах, рады говорил о том, что пророк сказал говорил, из признаков приближения судного дня три вещи. И одна из них, то, что будут приобретать знания у маленьких. Ибну Мубарака спросили, что значит слова маленькие, он ответил, это приверженцы на увидение. Имам Мали говорил, знание не приобретает от четырех типов людей, и берется у всех остальных. Первый сказал, не приобретает знание от приверженности своих страстей, которые призывают людей к своим страстям. У этого человека ни в коем случае нельзя приобретать знание. Как в наше время братья попадается еще раз приведем пример, допустим, хотят изучить Таджвид Куран. Или хотят научиться читать, писать на арабском. И идут к шаритам, атуридитам, атазидитам и начинают учить у них арабский язык. Этого нельзя делать, как сказал имаммали. Второй человек, у кого нельзя брать знания, это глупец, известный своей глупостью, даже если он передает большое количество сообщений. Выучил сотни хадисов и рассказывает, выучил сотни преданий от праведных предшественников, но он глупец, он не понимает, что творится. Он дает фатву всем направо и налево, кто бы о чем его ни спросил, всем отвечает на любой вопрос. Но он глупец, не считается с положением людей. Третий, тот, кто лжет на людей, даже если не лжет на пророка Саулаусы. То есть человек неизвестен тем, что он лжет в хадисах, но он известен тем, что он лжет на людей. Приходит человек и начинает говорить, вот этот брат вот так вот так вот так сказал, а он этого не говорил. И говорит, ах и так этот брат не говорил. Ну, мне люди сказали, которым я доверяю, и все. Ну, говорит, так и так человек не говорил. Ну, и что, говорит? Вот так, понятно. И лжет на всех, на всех людей. Братья, у этого человека знания ни в коем случае брать нельзя. Также Барак луфикум. Нельзя знания брать у того, кто известен своим достоинством и праведностью, если он не разбирается в том, что передает. Да, он сам по себе праведный, но илма у него нету. У него Барак луфикум. знания брать ни в коем случае нельзя. Аль-Хаким говорил. То, в чем нуждается требующий знание в области хадиса в наше время, это то, чтобы в первую очередь он узнал о положении передатчика хадиса. Признает ли он таухид? Обязывает ли он себя подчинению пророкам и посланникам? В том, что было не им из установлений шариата, и затем задумается над его положением. Является он ли приверженцем страстей? И призывает ли людей к страстям? Так как от призывающего к нововедению нельзя записывать знания, И нет у него никакого почета, поскольку имамы единогласны в том, что такого человека следует оставлять. Шейху Лислям Ибн Тайми, рассказывая о причине, из-за которой праведные предшественники оставляли приобретение знаний от того, кто явно выражал свое нововведение, говорил, они не оставляли передачу ревоята от таких, из-за того, что эти приобретения были ну, фасиками, там курили, или зиналили. Нет, нет. Как об этом думают некоторые. Нет. Однако является обязательным порицать тех, кто выявляет свое нововведение, в отличие от тех, кто скрывает свое нововведение и умалчивает о нем. И так как порицание подобного является обязательным, к порицанию относится его бойкотирование, пока он не оставит это свое беда. И к бойкотированию относится то, что не следует брать у него знания. Мы видим тут тоже Саам Тайми обращает внимание на человека, который делает бида и скрывает людей, и человека, который выявляет свою бида. «Братья Барак-Лофикум» в этих высказываниях праведных предшественников указания на предостережение пророка салаллаху алисалям от приобретения знаний у приверцев на увидение. Во-вторых указание на то, что следует оставлять приобретение знаний от приверцев на уведение, и что это является бойкотом, который приказан в шариате. Также братья, указание на разницу между тем, кто показывает свое науведение, и разницу между тем, кто скрывает его.